Перед посадкой мы сделали два круга, вход в пещеру слегка возвышался над водой, и сюда можно попасть только по воздуху. Нас встречали порывы фестиваля из основной группы протектората и половины экипов команды Вегаса «Никто», «Леонид», «Цветочек» и «Стимул». Перевес водил жезлом, вслушиваясь равномерные сигналы, издаваемые устройством. «О, господи, наконец-то! Хоть что-то сможет отвлечь меня от этого писка!» — сказала Цветочек. Она была миниатюрной. Розовые волосы с зелеными корнями аккуратно уложены волнами. «Что-нибудь нашли?» – спросила я. «Никаких признаков открытых ранее порталов. Это явно сложнее, чем взламывать проходы домика», – сказал порыв. «Или нам дали неправильные инструкции. Как поживаешь, Лукопряд?» «Нормально». «Носишь черное?» – заметил он. «Видимо, каждый должен это прокомментировать», – спросила я. «Это привлекает внимание. Как прошел бой?» «А неважно. Могу представить. Вероятно, можешь». «Мрачная группа», — заметила цветочек. «Я понимаю, чёрный в моде, с учетом конца света. Но, чёрт возьми, только один человек ценит стиль». Я оглянулась через плечо. Голем в костюме серебряного и стального цветов, маска в виде сурового лица. Костюм Окова тоже весь металлический. Чертёнок в светло-серой маске, облегающем чёрном комбинезоне. Призрачный сталкер в облегающем костюме, как у Чертёнка. На плечи накинут плащ с тяжёлым капюшоном. Всё исповучиво шёлка. Её собственными были только маска и арбалет. Позади шла Рэйчел в куртке, маске и чёрных штанах. Лишь мех, окаймлявший её плечи и края капюшона были белыми, охотница и ублюдок шагали рядом с ней. Лун ещё не вышел из трикозы, но мне было известно, что на нём была лишь маска и джинсы. Он ходил босиком и с голым торсом. Очевидно, только канарейка соответствовала стандартам цветочка. Жёлтая броня, шлем в руке. Волосы и переоткрытый взор окружающих. «Я тебя помню», — сказал Стимулу, улыбнулся. Белоснежные зубы, без сомнения, результат работы профессионалов. Он был весьма привлекательным, хотя не в моём вкусе. Торчащие колючками волосы, открытые участки кожи покрыты татуировками с изображением колючей проволоки и настоящая колючая проволока на костюме. Около двадцати пяти волосы выбелены, как прочим и джинсы, маска простая, чёрная, закрывающая верхнюю половину лица, Рядом с бровью одно колечко колючей проволоки. Лоб украшал знак силы умника, предсказатель, чья сила лучше всего работала в гуще хаоса и посреди сильных эмоций, но неплохой была и в остальных случаях. «Злая канарейка!» Глаза канарейки округлились. «Ты помнишь моё сценическое имя?» «Ты была знаменита!» Ответил он. «Все эти судебные заседания...» «Тебя...» «Радость канарейки угасла...» «Ограбили...» «Придурок...» — сказала Цветочек. — Думаешь, она хочет, чтобы её помнили за это? — Я и музыку помню! — возмутился он. — Ну да, — сказала канарейка и почесала затылок, не поднимая глаз. — Но в конце концов это ведь не важно. Это было давно, и у нас сейчас много других дел. — Вульгорилла! — сказал он. — Рэкзвук? Безлинейная? — Ты наверняка жульничал! — возразила она. — Я могу напеть слово! — ответил он. «Тогда точно станет ясно, что ты жольничаешь. Я сама этого могу вспомнить слова». «Не поверю в это ни на секунду», — ответил стимул. «Эй, парни, поддержите меня. Моя сила ведь не мне невозможности жольничать». «Нет», — сказала Цветочек. Он не врет, и никто из нас ему не подсказывает. Я взглянула на фестиваль, который закатила глаза. Порыву, кажется, было скучно. Он заметил, что я смотрю и пояснил. «Всё здесь нормально». «Мы используем самопальное оборудование, чтобы найти портал, который когда-то здесь был, но мы не знаем точно, где именно». Чертёнок подняла маску на лоб. «Ищите прозрачную иголку вокруг стога сена». «Хорошо сказано», — сказал Леонид. «Не поощряй её». Он только улыбнулся, а Чертёнок весело на меня зыркнула. Стимул начал напевать песни, и сказать по правде у него неплохо получалось. Канарейка изо всех сил пыталась скрыть, насколько она польщена. Это было мило... Милые несколько зловеще, учитывая, кто были эти люди. Когда они покинули свои посты в протекторате стражах, всплыла кое-какая информация. Ничего конкретного, но появились вопросы, которые ещё только требовали ответов, но на которые теперь, когда все хранилища улик и судебные записи Земли Бет были уничтожены, никто ответить не сможет. Проблемы слишком уж легко решались сами по себе, а люди бесследно исчезали. Как злодеи, так и свидетели. «А если я лев, а сказал Леонид. «Гарантирую, что я куда опаснее тебя», — возразил и чертёнок. Я почувствовала, как остальные из группы занервничали. «Мы сообщим, если что-нибудь станет известно», — сказала фестиваль, словно почувствовав это. Она извиняюще улыбнулась. «Не позволяйте нам тратить ваше время. Это же конец совета. Приведите его с людьми, о которых заботитесь». Она посмотрела на оковы и голема, которые держались в стороне, так сказать, героя нашей группы. Они посмотрели друг на друга. Они должны были гораздо острее ощущать предательство со стороны Кейпов Вегаса. Как и я. Не то чтобы я считала себя героем, но я им когда-то была. «Если вы возвращаетесь, я могу пойти с вами», — сказал Порыв. «Я здесь только для того, чтобы разгрузить фестиваль. Я смогу участвовать в следующем бою». «Конечно», — сказала я. «Но мне нужно услышать пароль от фестиваля». «Хорошая мысль. Белорд 6-2 Спаульц», — сказала она. «На моё семнадцатилетие» сказала я. «Какого цвета был торт?» «Серьёзно?» спросила она. «Ты сама-то помнишь? И вообще за подобный ответ мне положен бонус. За то, что я внимательна к своим стражам. Он был белым». «А глазурь?» спросила я. «Синяя», сказала она несколько недовольным голосом. «И ты почти ничего не съела?» Я удовлетворенно кивнула. «И Леонид?» «А я-то что?» усмехнулся Леонид. «Что за интриги, по-твоему, мы здесь плетём?» «Он один из Кейпов Вегаса!» Медленно проговорила чертёнок, словно я была умственно отсталой. «Я знаю, что он один из Кейпов Вегаса, но мне кажется, я все учла. Кто был твоим воспитателем в детском саду?» «Ты это изучила?» – спросил Стимул. «Прочесала наше досье в поисках каких-то секретов?» Судя по голосу, он был оскорблён. Все повернулись к нему. «А у тебя с этим какие-то проблемы?» – спросила я. Он нахмурился, однако покачал головой, засунул руки в карманы, Я прислонился к стене рядом с канарейкой. «Нет никаких проблем. Ричи», — сказал Леонид. «Миссис Ричи». «Отлично», — сказала я. «Прекрасно. А теперь убрали нахер свое притворство». «Я ответил на то, что ты хотела», — ухмыльнулся Леонид. «Что за херня?» «Стимул», — сказала я. «Подними свою правую руку». Он поднял. На пальцах сидели насекомые. Он двигал пальцами. Язык знаков для одной руки. Полагаю, все ваши вашей с ним знакомы. Я вспоминала музыку канарейки. Сказал стимул, шагнул вперёд и положил руку на плечо канарейки, которая повернулась лицом ко мне. Игра на фортепиано, манимонический приём. Мы используем метод для запоминания. У тебя небольшой приступ паранойи?» Сказала чертёнок. «Совсем небольшой. Они играют с нами с самого начала», сказала я. «Парни флиртуют с тобой и канарейкой. Вероятно, им показалось, что с вами это сработает». «Фестиваль. Думаю, она действует под принуждением». «Немного безумно», — сказала чертёнок. «Даже слишком безумно. Может быть, сплетница прояснит?» — предположила я. «Что скажешь?» «Почти всё верно. Порыв фестиваля перевез Леонид Цветочек. Все фальшивое. «Не может быть», — сказала чертёнок, открыв рот. «Охренеть!» «Попались», — сказала я. «Мы всё знаем». Один за одним кейпы Вегас начали меняться... Плоть искажалась, и все они принимали одинаковое обличие. Шесть копий сатирика прежними остались только Стимул и никто. Один из сатириков посмотрел на них. Позаботьтесь о себе. Скоро увидимся. Я знаю, сказал Стимул. Сатира взглянул на нас, словно пытаясь запомнить. И с тобой, я полагаю, мы встретимся рано или поздно. Затем сатиры умерли. Плоть распадалась. Тела рухнули на землю, образовав кровавые кучи, которые могли бы сойти за груды помидор, если бы не зубы и другие случайно оказавшиеся наверху органы. Создание дубликатов, каждый из которых умел менять облик. Я нагнулась и подобрала устройства, которые были на клонах фестиваль, порывы и перевеса, наушники, микрофоны. «Фестиваль», — тихо сказала Акова. «А где настоящее?» — спросил Голем. «С настоящим сатиром?» — предположила я. «Откуда он узнал пароли?» «Про Тортон использовал холодное чтение», — ответила сплетница. Белые и синий. Цвета костюма капрят. Разумно. То, что Тейлор много не ела. Посмотри на неё. Что касается остального, пытка? Принуждение другими способами?» «Пытка?» — спросила я. Стимул слегка поднял подбородок, но не сказал и не сделал ничего, что могло бы опровергнуть это обвинение. «Фу!» — выдохнуло чертёнок еле слышно. «Фу-фу-фу! Ему сколько? Сорок? И он клеился ко мне?» «Где портал?» — спросила я у стимула, не замечая чертёнка. «Портала нет. Или ты не слушала, что мы говорили?» Я взглянула на Никто. «Ты знаешь, чем всё закончится, если не будете сотрудничать. Обстоятельства несколько напряжённые. Мы вас вырубим, твоя сила прекратит действовать. Так что, может, сразу уберешь иллюзию и дашь нам увидеть портал?» «Если я моя сила продолжит действовать!» сказала она. Я вытащила нож, тот, который без изысков. «Эй!» – воскликнул голем и положил ладонь на моё запястье. «Эй, эй, эй! Она блефует!» – невозмутимо сказал стимул. «Она умеет пугать, у неё есть репутация, но сейчас она блефует. Невозможно, чтобы она дошла до конца!» «Мне кажется, ты серьёзно недооцениваешь, насколько я зла!» – сказала я, с удивлением заметив, насколько мои слова соответствуют истине. Бурлящая злость застала меня врасплох. Вы продолжаете это делать, мешаете чужим планам, наносите удары в спину, ломаете систему в то время, как мы пытаемся спасти человечество. «Мы тоже его спасаем», — сказал стимул. «Сатиры остальные, они совсем разберутся. Им нужно ещё два-три часа, и угроза будет устранена. Котел будет в безопасности, насколько это вообще возможно с учетом урона и потерь от рук нападающих. Если вы туда отправитесь...» «Вы просто разрушите деликатную операцию по проникновению». «Нападающих?» — спросил Голем. «Девианты. Случай 53. Группа Столивара». «Столивар?» «Нет. Он был одним из самых приличных парней во время событий в броктон бэй Порядочный, честный, добрый. Первый раз, когда наши пути пересеклись, он махнул мне меня рукой, поскольку мы оба сражались против Губителя. «Пошло всё нахуй. Либо стимул пытается меня наебать, либо мы все в жопе». «Пошло всё нахуй. Люди вроде вас — это причины, по которой мы заслужили проиграть», — сказала я и перехватила нож. На каждом шагу были люди, которые отказывались сотрудничать, отказывались говорить правду. С самого первого дня вы причина, по которой человечество заслужило погибнуть. «Отлично», — сказал он. «Но ты всё ещё не готова использовать нож против кого-либо из нас». Это было сказано самодовольным тоном человека, который видит своё будущее. Я взглянула на канарейку и увидела на её лице боль. «Я понял», — сказал Стимул. «Вижу, что будет. Если это поможет, ей, вправду помню музыку». Рэйчел, слегка отпихнув меня в сторону, шагнула вперёд и ударила его. Он упал без сознания. Голем принялся приковывать его к полу пещеры каменными руками. Я взглянула на Никто. «Я тоже». Голем потянулся к костюму, и каменные руки схватили Никто. «К потолку», — решила я в последнюю секунду. «Конечно», — сказал Голем. Каменные руки вознесли никто вверх. Она пыталась бороться, однако к тому моменту, когда ей стало ясно, что происходит, высота стала небезопасной. Руки прижали её к потолку, обвили ноги и плечи. «Что за херня?» — воскликнула она. «Не думаю, что кому-то из твоих дружков удастся сломать эти руки», — сказала я. «Что за херня?» — повторила она и попыталась выбраться. «Что за ебань?» «Можешь надеяться на то, что у нас всё будет нормально, и мы вернёмся», — сказала я. «Сплетница?» «Абсолютно уверена, что он слева тебя. Пройди сначала десять шагов в ту сторону». Я кивнула. Мы прошли в указанном направлении. Когда мы приблизились и надавили на указанную стену, иллюзия развеялась, растворяясь безвредным дымом. Когда препятствие исчезло, я увидела тёмный неосвещенный туннель и ощутила идущий из него тёплый воздух. Я взглянула на товарищей. Может быть, человечество и заслуживает проиграть, но эти парни и девушки — причину, по которой мы победим. Пообещала я себе.